Глава шестая Ты не она, констатировала Элджин с тихой, затаённой болью. Вокруг нас затрещало заклинание, установленный звукоизоляционный купол. Значит, моя жена мертва. Что сказать человеку, которого ты считал убийцей, но на самом деле он оказался жертвой, а ты вестником плохих новостей, даже не вестником, а живым доказательством. Мне было Не менее больно, я словно ощутила на себе все, что чувствовал Элджин в тот момент. Я не должна ощущать вину, а бы умерла. Лориан уже не мог дозваться до ее души, а меня притянул случайно. Но тогда почему мне так больно? Почему мне хочется извиниться за то, что Амари больше нет, а я использую ее тело, не давая Элджину проститься с той, кто была ему ближе всех? Мне очень жаль». Мои слова были наполнены болью и сожалением, искренним, настоящим. Мои глаза увлажнились от слез я обхватила себя руками. Смотрела на бывшего мужа и не понимала, что могу сказать ему еще. Вот только ему ничего было не нужно. Я не та, кого он любил, и мои слова не залечат его раны. «Не стоит», — хрипло произнес он и тряхнул головой. «Когда, вчера или раньше...» «Раньше», — откликнулась я, А — «Амари убили еще в прошлое нападение Элджен. В ее теле очнулась я». «И кто ты?» — спросил безразлично, словно просто желая удостовериться, что его жены здесь нет. «Чужая душа из другого мира. Я встретила свою смерть там, а Мари здесь, но мое тело уже было не спасти. Наши врачи иногда творят чудеса, но они не маги, как здесь». Вряд ли Элджин что-то понял, но он просто рассеянно кивнул. «Я должен был догадаться, должен, но я был слишком сосредоточен на своих эмоциях, не замечая ничего вокруг». «Ты не виноват», — покачала я головой. «Прошлое о Маре...» «Знаю», — сглотнул Элджин. «Не сразу, но я понял, чем занимается моя жена. Я пытался ее образумить, но она слишком погрязла в шпионаже. Она боялась выйти из всего этого». и не зря. На последних словах его голос сорвался от боли. — Ты любил ее? — Любил, — сглотнул Элджин. — Слишком сильно, чтобы так просто отпустить. Но ты... Теперь в ее теле ты, в теле моей жены. — Но я, не она, — напомнила я. — Знаю, — сглотнул Элджин. — Как тебя зовут? Я колебалась. С одной стороны хотелось солгать, с другой — к чему уже скрытничать? — Ава! — Ава, тебе подходит. Я не стану тебя разоблачать, но мы могли бы заключить соглашение. Давай не будем торопиться с разводом. Я была уверена, что тебе как раз это нужно, чтобы поскорее взойти на престол, женившись на принцессе. Я любила Мари. Женить бы на другой меня никогда не интересовало, но брак с тобой мне нужен до свадьбы моей сестры. Я хочу узнать, кто убил мою жену, хочу сам это выяснить и наказать виноватых. Он говорил отрывисто и зло. «Мы сделаем вид, что примирились. После я дам тебе развод и обеспечу достойную жизнь». Слова Элджина звучали настолько благородно, что я очень удивилась, как у такого непримиримого и неприятного мужчины, как Сайрус Риатон, родились столь благоверные сыновья. «Мне не нужны деньги. Лориан обещал обеспечить меня жильем, а дальше я планирую работать. Не хочу ни от кого зависеть». Понимаю, однако не хотел бы, чтобы ты зависела и от моего брата. Все-таки Амари моя жена была ею. Во взгляде Элджина вновь вспыхнула боль утраты. Я хотел бы помочь и тебе, ведь если твоя душа подошла этому телу, это что-то да значит. Мне очень жаль, в который раз повторила я. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе. Спасибо, что сохранишь все в тайне. От этого зависит благополучие моего брата. Элджин поджал губы. А как бы он меня не раздражал, он — моя семья. Даже больше. Он мой близнец, нашу связь никогда и ничто не разорвет. К тому же, получается, он попытался спасти мою жену. Пусть у него это не вышло. Только интересно, планировал ли он мне вообще рассказывать? Муж Амари усмехнулся и взглянул на здание борделя, немного помолчав. «Видимо, мой брат хотел нейтрализовать меня на политическом поле из-за нападения на мою жену. Он знает, что это сделал не я. Но теперь у меня есть козырь в рукаве. Призванная намерианка в тело моей жены — это не просто преступление, Ава. Это то, что может возвести его на эшафот». Я побледнела, сердце забилось быстрее. «Ты не посмеешь». «Не посмею», — согласился Селжин. «Как я уже сказал, он мой брат». Но это может стать кому-то известно, и тогда уже никому его не спасти. «Лориан подарил мне вторую жизнь, Элджин, причем ценой своей свободы!» Я закатала левый рукав. «Мартана связала наши души, и он каждый раз приходил мне на помощь. Разве это преступление? Дать возможность кому-то прожить жизнь заново?» «С его точки зрения, да. А с моей...» Элджин сглотнул и окинул меня взглядом. Это тело моей жены. Хотя ты даже двигаешься иначе, теперь я это вижу отчетливо. Но тогда не придавал значения, списывая на тревожность и непростой пережитой опыт. Но каково мне смотреть на тебя, зная, что ты другой человек, к тому же неравнодушно к моему брату? Что прикажешь делать мне?» «Сложные вопросы. Мне самой трудно от всего этого. Хочется расцарапать себе грудь от жужжания внутри и выйти из тела, обрести новое. Ну Но как? Это невозможно». «Знаешь, мы сейчас живем с чудесным человеком. Нет, не человеком, а орком, улгуром-корнерубом. Ты наверняка его знаешь». Элджин кивнул, а я продолжила. У них с женой были некоторые трудности в отношениях, большие трудности, они любили друг друга, но не смогли быть вместе из-за непримиримых обстоятельств. Знаешь, что сделал Олгур? Отпустил ее, дал ей развод и шанс начать все сначала, а сам остался здесь, в более уязвимом положении. Возможно, она была недостойна этого шанса, возможно, она поступила эгоистично, не подумав о чувствах своего мужа и, воспользовавшись его добротой, как сейчас я, «Рассчитываю на твою доброту». «Скорее всего, она сейчас уже замужем и счастлива, но Улгур о ней не вспоминает. Он нашел свою судьбу, свою жизнь. Возможно, вскоре обретет и новую любовь. Судьба, вероятно, в лице ваших богинь подарила ему счастье за его доброту. Знаешь, я искренне верю в то, что бумеранг хороших и плохих поступков непременно возвращается». Я замолчала. Элджин смотрел на меня по-прежнему с настороженностью. Мне было прохладно, но я едва ли замечала холод, больше сосредоточенная на внутренних переживаниях. Я не должна его успокаивать, я не должна перед ним оправдываться, но я чувствовала, что хочу это сделать. Я хочу утешить его, чтобы оба брата были счастливы и оставили распри в прошлом. Если сейчас замолчать эту боль и этот конфликт, то они обязательно вылезут в будущем и разрушат... Все на своем пути. Ты никому ничего не должен, Элджин, кроме себя самого. Подумай, чего ты хочешь для счастья. Навсегда обозлиться на меня и брата, затаив обиду и даже вынашивая месть. Или оплакать жену, отпустить воспоминания о ней и двигаться дальше. В глазах Элджина застыли слезы, которые он сдерживал. Он глубоко и тяжело дышал, то отворачиваясь от меня, то вновь смотря прямо и открыто. Это больно, Ава. А Мари не была идеалом. Она думала, что вскружила мне голову, решила, будто приручила меня. Ее методы завоевания были так смешны, нелепы, что я увлекся ею. Я увлекся нашей игрой, потому влюбился. Она думала, что ей удается скрывать от меня эмоции этим кулоном, который она все носила при себе. Но я слишком сильный эмпат и все чувствовал. Она не любила меня. Я был ей нужен для каких-то корыстных целей. А мне стало весело. Лориан всегда был рационалистом. А я... я слишком падок на чужие эмоции. А Мария была искалеченной душой. Ее эмоциональный фон и рациональность, граничащая с какой-то жестокостью, увлекли меня. Я никогда не рассказывал ей, что знаю все с самого начала. Думал, расскажу, когда у нас появятся дети, но судьба распорядилась иначе. «Мне жаль, ты уже это говорила», — несколько грубо оборвал Элджин, но я не могла винить его за ту боль, что сочилась из него. «Вы с Лорианом могли мне хотя бы рассказать? Я искренне считала, что ты убил жену. Я не могла быть с тобой откровенной, ведь боялась тебя». я перестал чувствовать твои эмоции». точнее эмоции своей жены. Сначала решил, что дело в том кулоне, который стал работать из-за снижения моих ресурсов. Ведь я сам был дестабилизирован. Но кулон оказался дома. А в Министерстве мира и справедливости я также ничего не ощутил от тебя. Теперь понимаю, почему. Ты чужая для этого мира и для этого тела. Он вновь окинул взглядом тело Амари. «Ваш брак изначально был обречен на провал», — произнесла я, и тут же испугалась, что мои слова могли прозвучать жестоко, поэтому поспешила объяснить. «Он начался с твоей лжи и лжи о Маре. Вы не были честны друг с другом. Но я влюбился в нее, а потом и она в меня. Я знаю, она хотела бросить все, чем занималась. Шпионаж для Искарии. Но уже не могла выйти из всего этого». Политика не терпит предателей, особенно тех, кто много знает. От них избавляются. Я не знала, что на это сказать, а Элжин еще раз глубоко вздохнул и протянул ко мне руки. Я ступила вперед, только теперь ощутив, как продрогла на холодном ночном воздухе в одних домашних тапочках и достаточно тонком платье. Элджин обхватил меня руками, создал вокруг нас сферу и вдохнул аромат, хмыкнул. От тебя даже пахнет иначе. И твое лицо. Ты словно сестра Амари, но не она. — Все так говорят, — кивнула я. — Но ты должен знать, что Лориан видит меня настоящую, и он не видит твою жену, лишь душу. — Я должен был догадаться, — покачал головой Элджин и подхватил меня под колени. — Я с детства знал, что Лориан видит только души, и вот теперь тоже. Но он хотя бы не лгал, что никогда бы не взглянул на Амари, как на женщину. Он смотрит на тебя, Ава, и видит тебя. Это многое объясняет и оправдывает его. Я рада, что ты тоже так считаешь. Не знаю, что произошло в вашем прошлом, но, Лориан... — Молчи, Ава, — нахмурился Элджин. — Не хочу вспоминать то, что Лориан сделал. Вернее, что он не сделал. И мы взлетели. так и не проронив по дороге ни слова. Я уже начала нервничать, что Элджин не сдержит свое обещание, но вскоре показался дом у Сам орк стоял на крыльце и мерил его шагами. Заметив нас, он расслабился. Элджин опустился перед ним и тут же выпустил меня из рук. «Я уже начал нервничать. Лориан сообщил мне сорок минут назад о произошедшем. Вы порядком задержались». «Разговаривали», — откликнулся Элджин напряженно и проследил, как я отошла к улгуру. «Он тоже знает, так?» «Так», — кивнула я и прикусила губу. «Он ведь лучший друг». «Да-да-да», — -да", не стал слушать, раздраженно поморщился бывший муж Амари. «Я единственный слепец, который был не в курсе того, что моя жена мертва». Сзади что-то упало и покатилось по ступеням. Позже я осознала, что это... «Подставка для магического светильника, что вроде подсвечника-фонарика». «Как мертва!» — раздался голос с крыльца. Мы обернулись к госпоже Тарильде Клофильд. Она была в одной сорочке и куталась в плащ. Кажется, ее разбудил шум. Она моргнула, схватилась за сердце и... Грохнулась в обморок, так и не увидев меня за мощным телом улгура. Орк вовремя поймал тетушку и занес ее в дом, направившись к гостиной. «Воды и нюхательные соли!» — распорядился он дворецкому, показавшемуся в дверях. «Что ж за ночь-то?» «Неудачная, крайне неудачная!» Тетушку уложили на диван, дворецкий принес соли. Тетушка вздохнула и резко пришла в себя. Увидела меня и опять упала в обморок. Вот только теперь не в настоящее она явно притворялась. Улгур выругался и сел рядом, хмуро глядя на тетушку. «Просыпайтесь, госпожа Тарильда, просыпайтесь», — весело протянул Элджин. «Вполне возможно, вы сможете дополнять сложившуюся картину». Тетушка открыла сначала один глаз, затем второй, выпрямилась, поняла, что не выдерживает столько взглядов и вновь попыталась упасть в обморок, но ей не отдал Элджин, сел рядом и хмыкнул. В этот момент двери гостиной открылись, вошел Лориан. Он осмотрел всех присутствующих, особенно долго задержав взгляд на мне, а затем... многозначительно посмотрел на дворецкого. Когда тот понятливо вышел, то Лориан установил на стены звукоизоляционную защиту и прошел вперед, сложив руки на груди. «Итак, теперь пора разобраться в паре вопросов». Никто даже не шелохнулся, а Лориан обернулся к Тарильде. «Для начала я бы хотел понять, что вам известно о своей племяннице, которая племянницей вам вовсе не является?» Тарильда сглотнула. Она сомневалась. В итоге она посмотрела на Элджина и спросила. «Лорд Триатон, что вы имели в виду, говоря, что ваша супруга мертва?» «А что вы имели в виду, желая притвориться обморочной?» — хмыкнул Элджин и склонил голову на бок. «Что вы знаете, Тарильда? И давайте на чистоту, я прекрасно чувствую ваши эмоции, вы боитесь. И не зря. Я бы на вашем месте тоже опасался, ведь здесь находятся два могущественных лорда». которым ничего не стоит скрыть ваш труп. Лориан с удивлением взглянул на брата, словно не узнавая его, мол, это вообще-то была моя реплика. Но я понимал Элджина. Ему действительно было не до шуток. Он был настолько взвинчен и убит горем, что не мог прибегать к привычным тонким методам и манипуляциям, а действовал напролом. «Вам следует поторопиться с ответами», — продолжил Лориан, — Мы с братом сегодня на редкость нетерпеливы. Как в семью вашего брата попала Амари? Знаете ли вы ее настоящих родителей? Что вы знаете о делах Амари и ее поздних поездках в неблагополучные районы? Как часто вы ее сопровождали? И, наконец, отчего вы не удивились изменениям своей племянницы? Тарильда сжала кулаки и прикрыла глаза, словно разочаровываясь в самой ситуации, в которой оказалась. Жизнь Марии оказалась настолько запутанной, что даже ее близкие люди так мало знали о ней. Мой брат с супругой долгие годы не могли завести детей. Они бесплодны. Сколько в они не молили, Шарданта не давала своего благословения. А однажды, двадцать три года назад, они нашли на пороге новорожденного ребенка. Это была девочка, красивая, такая хорошенькая. Брат посчитал это подарком богине жизни. Они любили дочь. Именно поэтому предпочитали не жить с ней рядом, а отдать ее в институт благородных девиц, где чаще всего учатся дети не из самых благополучных семей. Клофильды вполне могли обеспечить дочери домашнее образование, заметил Лориан, но они выбрали путешествовать и торговать за границей, оставив дочь в одиночестве. Она не была в одиночестве. Я навещала ее. «Так ли часто? Как того желал ребенок?» вздернул бровь Макс Мерти. А «Амари чувствовала себя одинокой, брошенной, сиротой при живых родителях. Вы появились в ее жизни тогда, когда она удачно вышла замуж. Просто после замужества ей чаще требовалась моя помощь», возразила Тарильда. «Но это не спасло ее от разоблачения в меркантильности». Я разочарованно покачала головой. «Я старалась быть подле ее, старалась ее образумить. Все эти ее темные дела, поездки, она прикрывалась мной, но я защищала ее как могла, я была хорошей тетушкой». «И ваши услуги щедро оплачивались, я полагаю», — продолжил Лориан. «К тому же вы стали вхоже в высший свет, взлет, о котором вы не могли и мечтать». Я действовала из благих побуждений, и когда она сказала, что у нее неприятности, ей нужно инсценировать свою смерть, я поддержала ее в этом. Правда, она не сказала, когда планирует воплотить свой план в действие, — нахмурилась Тарильда. Я поняла это лишь через пару дней после того покушения, когда перестала узнавать свою племянницу. Тогда-то я и поняла, что она наняла актрису. Движения были другие, речь... Да и со временем стала подмечать изменения. Но, как и обещала моей дорогой Амари, я сделала все, чтобы скрыть ее исчезновение. Со мной племянница так и не связалась, хотя я ждала, и вот сегодня я услышала, что она умерла. Неужели это правда? Тарильда посмотрела на Элджина. «Амари умерла», — ответила я честно. «Мне жаль. Приношу свои соболезнования». «Моя бедная девочка». покачала головой Тарильда. «Она сделала все, чтобы избежать неприятностей, но они ее настигли. Она совершила столько ошибок!» «Она бы их не совершила, будь родные люди рядом!» Достаточно жестко отрезал Лориан. «Семья для того и нужна, чтобы поддержать ребенка, когда тот совершил ошибку. Семья — это барьер от неприятностей, в которые может попасть ребенок. Но вы тем барьером для нее не стали». Ни вы, не ваш брат с его женой. Амари узнала, что она приемная. Тарильда нахмурилась. Она не могла. Она узнала, что вы не кровные родственницы. И тогда начала поиски своих родителей. Полагаю, эти поиски не привели ее ни к чему хорошему. Ты прав, — включилась я и посмотрела в упор на Лориана. Это то, что я хотела тебе сегодня сказать. Мадам Фижма, настоящая мать Амари. Лориан застыл, удивленно вскинул брови. Элджин шумно выдохнул и сел на диван, потерев подбородок. Тарильда вновь попыталась упасть в обморок, но Улгур всучил ей в руки нюхательные соли. Женщина расстроилась и передумала падать в обморок. Я видела, насколько Элджину было больно от смерти жены, но я не видела ту же боль в глазах Тарильды. Бедная Мария. В какой среде она росла? Ей просто не повезло встретить всех этих людей на своем пути. Да, как стремительно меняются мои взгляды в этом мире. С каждым часом скрывается все более удивительная правда, а список людей, которых мне жалко, становится все обширнее. Кто следующий? Элджин, тогда вопрос к тебе. Справившись с удивлением, продолжил Лориан. Что ты делал в доме цветка? Разве не очевидно? Пытался выйти на тех, кто убил мою жену в первый раз, и тогда в театре. Отправившись туда, я все еще таил надежду, что тебе удалось спасти Амари, но... Эта надежда не оправдалась. И мне не удалось понять, куда именно была втянута Амари. Я знал, что она шпионит для Искарии. Я никогда не разговаривал с ней напрямую, но делал намеки, что все знаю и настаивал, чтобы она прекратила. Но она боялась выйти из всего этого. Как оказалось... «Не зря». «Именно мадам Фижма втянула ее во все это. Возможно, Фижма и задумчиво произнесла я. «Она родилась в Рошмаде, как и ее предки. Я уже давно проверил ее, покачал головой Лориан. Что-то заставило ее действовать против интересов своего родного королевства. И вряд ли здесь замешаны деньги. Ей хватало дохода от дома цветка. Она не всегда стояла во главе, но уже тогда была близка к его прошлой хозяйке». Сама же она стала владелицей десять лет назад. — А кто отец Амари? — внезапно спросила Улгур. — Если о матери мы узнали все, то отец... — Это весьма хороший вопрос, — кивнул Лориан. — Думаю, разгадка кроется именно здесь. Вполне возможно, что отец Амари — Эскариц. Комната погрузилась в тишину. Лориан начал формировать заклинание на своих пальцах, а после протянул ладонь леди Тарильде. — Печать безмолвия. — Вы не можете разгласить ни слова о своей племяннице. Без этого я вас отсюда не выпущу. Женщине ничего не оставалось, кроме как пожать ладонь. Магия оплела их запястье, а после рассыпалась, оставив на ладони тетушке небольшой знак. Она поднялась на ноги. — Я провожу ее, полагаю, я здесь тоже лишний, — хмыкнул Угур и уступил дорогу госпоже Клофильд. «Вы сможете остаться до утра!» Женщина рассеянно кивнула и вышла из гостиной, оставив нас втроем. Братья обменялись напряженными взглядами. «Как старые добрые, а братец?» — хмыкнул Элджин. «Мы на одной стороне против всего мира. Помнишь, как на нас нападали в академии?» «Ты просто всегда был слишком заносчивым, и нам приходилось отбиваться от твоих недоброжелателей. Только я поумнел и перестал так делать, а ты вижу наоборот...» Наживаешь себе врагов, как, например, сегодня в Доме Цветка. Признай, ты бы не выжил без меня. — Заткнись, — поморщился Лориан. А я смотрела на них и слегка улыбалась. Они сами не осознают, насколько вдвоем представляют баланс всего живого. Они — леты пламя, вечные соперники, без связи которых невозможен круговорот природы. Лорду Риатону-старшему очень повезло с сыновьями. Жаль, что он этого не понимает. «Что будем делать, Лориан?» — посерьезнел Элджин. «Сколько всего эскарцам удалось узнать, и каков их план?» «Я готов с тобой сотрудничать, но с одним условием, Элджин. Ты прекращаешь свои попытки убить принцессу. Я порядком устал ее возрождать». «Возрождать?» — по телу пробежали мурашки. «На самом деле, я действительно недооценила силы Лориана. Они идут против своей природы». — Настолько мощные, что даже пугают. — Так вот, почему у меня ничего не получалось. Оказывается, получалось, — хмыкнул Элджин без тени улыбки. — Ты даже не отрицаешь, — пробормотал Лориан, разочарованно глядя на брата. — Почему, Элджин? Просто почему? Она ведь беззащитная девочка. — Она, да, но ее отец, он ослабил Рошмат. И скорее теперь рыскает здесь, как у себя дома. «Я согласен в том, что политика прошлого короля была направлена на внутреннюю экономику, а не на внешнюю политику. Но это не причина уничтожать всю королевскую кровь». «Причина», — не согласился Селджин. «После смерти ее брата она единственная наследница, лакомый кусочек для всех государств. Эскария спит и видит, как выдать ее замуж за своего наследника и тем самым лишить Рошмат идентичности». Мы не собираемся терпеть чужака на престоле. Если так, то почему Совет не одобрит мою кандидатуру в качестве жениха? Просто интересно, Элджин. Ты не лучше. Ты поддерживаешь политику прошлого короля, а нас это не устраивает. Да, я и отец собирались убить принцессу, чтобы ни ты, ни те, кто поддерживали власть короля в Совете, больше не имели власти. Им придется выбрать другого наследника — Того, кого одобрит большинство и одобрит народ. При этом сценарий весь Рошмад погрузился бы в смуту. Ты думаешь, что советники не стали бы сражаться за власть? Стали бы, да. Рошмад бы погрузился во тьму на год, два, может, пять лет. Но в результате королем стал бы Рошмадец. Тот, кто радеет за свое королевство. Как ты можешь быть в этом уверен? Потому что есть я, отец... Еще несколько проверенных советников, кому нравится старый уклад. Мы бы смогли повести за собой народ, нас бы поддержало большинство. — Говоря так, ты имеешь в виду себя на престоле с твоей силой эмпатии, — хмыкнул маг смерти. — Этот сценарий слишком мрачен и непредсказуем. Но именно в непредсказуемости его основная прелесть, Лориан. Его высочество Кайлин... Сделал официальное предложение, которое находится на рассмотрении совета. Если принцесса ответит согласием... Именно поэтому я сам планировал его пригласить на торжество нашей сестры, чтобы выяснить все связи, что идут к нему в Рошмаде, и оборвать. Это слишком опасно, Лориан. Пускать чужака на нашу территорию. Мы с тобой разных взглядов. Я всегда предпочитаю действовать в спокойной обстановке, чтобы выбрать правильный путь, а ты хочешь сначала войти в смуту, чтобы воспользоваться растерянностью людей и возвести свои позиции. Дело не в этом. В этом, Элджин, ты боишься кому-то доверять. Поэтому для тебя легче действовать во времени, когда никто никому не доверяет, чем установить все связи. Я хочу не допустить конфликта. Если в совете сидят предатели, мы вычислим их, когда «прибудет принц». «Но я не позволю тебе уничтожить королевский род!» Элджин вздохнул. «В совете есть те, кому я доверяю и хочу доверять. Например, лорд Орвин. Он один из немногих, кто действительно печется о Рошмаде. Но он сильно ослабил позиции, отрекшись от наследника. Ты рискуешь, Лориан, желая впустить сюда принца. Вполне возможно, что он не уйдет». «Когда он будет здесь, мы ослабим его власть, Элджин. Ты мне веришь?» Он вздохнул. В итоге кивнул. «Но ты должен знать, что я не убивал принца. Для нас всех это стало трагедией, я надеялся, что с его приходом к власти все наладится. Его кончина была слишком неожиданной. Я не успел его спасти. Его тело обнаружили только утром, но благодаря сегодняшнему расследованию моего человека в доме цветка я уже знаю, кто был исполнителем в том убийстве». И сейчас этот человек находится под стражей. Именно с него мы начнем наше расследование. Но многие затаятся, поэтому нужно их выманить приездом принца. Пусть все думают, что мы можем допустить чужака на престоле. Это расслабит его, до сложную надежду, и он допустит ошибку. Если все будет слишком легко, он заподозрит неладное. «Принц Кайлин умен». тебе следует по-прежнему держаться позиции жениха принцессы никто не должен знать о нашей коалиции Для всех все должно оставаться как прежде Я готов довериться тебе лориан но и ты доверься мне